Глава первая. «Люди, опомнитесь!» Невысокий толстенький священник встал на пути толпы. «Вы что, в Средневековье живете? Это ж подсудное дело! Да и не же прах тревожить!» Он раскинул руки, заслоняя дорогу. Толпа остановилась. Раступились первые ряды и вышел вперед широкоплечий высокий мужчина средних лет. Вучитеч. ты ты-то как согласился на это безумие?» Священнику коризненно покачал головой: Я тебе так скажу очи бадания. Мужчина, которого священник назвал Вучитечем, откашлялся: Я мэр этой деревни и несу ответственность. Люди напуганы. Когда в деревне подряд умирают люди, да без причины, это странно. Сам же знаешь, что Петра видели. Люди не сочиняют. Да вы сами могилу Петра в прошлом году разворошили, и в колоц кол Боярышниковой в сердце вбили. Это уголовное преступление. Ты, мэр, должен был об этом сказать. Да Доиграетесь, власти примут меры. Бабочка. Пошли шепотки по толпе. Бабочка тогда вылетела. Все бесполезно. А девчонка-радойка умерла прямо у речки, нашли. Твои власти что сказали? С горы упала. Да она по этим горам столько ходила и вдруг упала. Нет, от власти какой толк? «Ты бы, очи, не лучше с нами пошел, да литию отслужил!» «Святой водой покропил, чем на дороге руками размахивать!» «Тут ни лития, ни вода не помогут», – проворчал кто-то в толпе. «А то не знаете!» Священник повысил голос. «Опомнись, Вучетич, «Я пойду с вами на кладбище и литию отслужу, но прах тревожить не дам!» «Уйди с дороги, очи, не зли народ!» «А вы меня не пугайте. Я пуганный, когда в осаде албанской неделю сидел и тоже живой перед вами». Шепотки смолкли, люди в первых рядах отвели глаза, застыдились. «Ваше суеверие полная чушь». Толпа зашумела, задвигалась. «Терпения нет дослушать. А вы помолчите, послушайте». «Есть у меня один человек. Давно его знаю и уважаю». Столкнула раз судьба. Человек опытный, такие расследования проводил, что нашим пугалкам не чита. Позвоню я ему сегодня, попрошу, пусть приедет. А до той поры никаких глупостей. Снова заговорили все разом. «Тихо!» – крикнул мэр Вучитич. «Я согласен. Что за человек? Откуда? Наш?» «Не наш. Тем и хорош, что нашими суевериями не связан. Если есть тут что, разберется. Все поняли?» и чтобы никаких глупостей. А теперь и литию отслужим. Уверен, что чужака надо звать. Тихо спросил мэру священника, когда толпа распалась, и люди неспеша потянулись в сторону кладбища. Уверен, он справится. Мы с ним в Косово встретились. Верю ему. Откуда хоть он? Из Италии. Не гремасничай, ручаюсь за него. И вот еще что. Народу говорить не стал, тебе скажу. Епископ Илий из Котора своему начальству в Ватикан написал «Этого еще не хватало. Причем тут католики? А при том, что католиков в Черногории 20 тысяч. И их это тоже касается. И что? Ватикан-то что? А из Ватикана, по слухам, очень серьезный человек приезжает. Мое руководство встречу готовит».